Филипп, Ксюша ушла, а я смотрел на закрытую дверь и думал о том, как кардинально, буквально в один миг, переменилась моя жизнь. Еще вчера я бегал по дому, был счастлив получить миску корма, а сегодня стал человеком. Артур разозлил меня до такой степени, что пелена ярости застила глаза, а когда я пришел в себя... Мир изменился. Вопросов было невероятно много, и самый главный, кто применил темную магию, решил память и заколдовал так, что много лет пришлось жить в теле кота. Прошлое было покрыто туманом, и от этого на душе было неспокойно. Что было в прежней жизни до того момента, когда я стал жертвой темных сил? А вдруг мое преображение носит кратковременный характер, и, уснув утром, я вновь проснусь котом? Этого я боялся больше всего, потому что быть человеком мне понравилось. Тев на диван задумался, как жить дальше. Раньше все было понятно. Я считал себя фамильяром, хозяйка делилась со мной магической энергией, всячески заботилась, кормила, а мне оставалось лишь спать или ловить мышей. Моя жизнь была бессмысленна и в то же время беззаботна. А теперь я чувствовал себя потерянным. Вокруг все было такое непонятное, странное, тот же ноутбук и интернет. В голове не укладывалось, что, находясь в этом доме, я смог увидеть далекие страны. Иначе, как чудом, это и назвать нельзя. Хотя прошлое было неясным, в душе поселилась четкая уверенность, что мир изменился. И смогу ли я найти в нем свое место? Выключив свет, прилег на диван, но сон никак не шел. Тяжелые мысли не давали покоя. Я долгое время вращался сбоку на бок и не мог найти удобное положение, а когда осознал, что не уснул, и вовсе встал. За окном сияла огромная желтая луна. Невольно вспомнилось, как в полнолуние Эльза делала талисманы, приносящие успех, удачу, здоровье. Самый главный ингредиент — несколько капель лунного света, дарующего исполнение желания. Пронеслись в голове слова женщины. Клиенты в это верят и не подозревают, что сами являются в некотором роде волшебниками. С получением амулета в них появляется уверенность, что все получится, и люди сами начинают принимать правильные решения, которые приводят к исполнению заветного желания. И тут пришло осознание, что судьба дала мне шанс начать жизнь сначала, и какой она будет, зависит только от меня. От этой мысли настроение улучшилось. А еще пришло чувство легкого голода, и, недолго думая, я отправился на кухню. В доме стояла абсолютная тишина. Ксения, наверное, уже спала. Открыв холодильник, достал мясо, хлеба, пакет молока и уселся за стол. Откусив кусочек своеобразного бутерброда, едва не застонал от удовольствия. Еда была очень вкусной. Не сравнить сырой рыбой или сухим кормом для котов. Вспомнив вкус хрустящих сухариков, поморщился. Сейчас я понимал, что большую часть своей жизни питался невероятной гадостью. Поев, все убрал за собой и отправился в ванную комнату. Открыв воду, долго смотрел на нее, пытаясь побороть ту неприязнь, что она во мне почему-то вызывала. Осознав, что я больше не кот, разделся и, зажмурившись, шагнул под тугий теплый струй воды. Некоторое время мне было неприятно, а потом ощущения изменились. Я почувствовал, как тело расслабилось, и более того, появилась некая лёгкость. Руки сами потянулись к бутылькам, которые стояли на полке. Один, второй, третий. Я выбрал тот запах, что мне понравился, и щедро вылил на себя пол флакона. А дальше начался какой-то ужас. Моё тело стало скользким, каким-то липким, а у ног появилась белоснежная пена, которой не было конца. Перепугавшись, выскочил из души завернувшись в полотенце, выключил воду. «Это какая-то магия. Надо что-то делать. А вдруг я опять стану котом?» Выбежав из душевой, замер в коридоре. Сердце учащенно билось и, казалось, вот-вот выскочит из груди. Мне нужна была помощь. И я, открыв дверь, ворвался к Ксении. Она спала на боку, обхватив руками и ногами покрывало. Ее светлые волосы разметались по подушке, и сейчас она выглядела такой нежной и беззащитной. А еще Ксения была невероятно красивой. Я смотрел на нее и не мог отвести взгляда. Я подошел поближе и сел на корточки. Ксения нахмурилась, поморщилась, а потом перевернулась на другой бок. Недолго думая, обошел кровать и присел на край постели, любуюсь ей. Магическая энергия Ксении мгновенно окутала меня, даруя спокойствие, уверенность, а еще радость. А потом мне в голову пришла мысль, что ничего страшного не случится, если я ненадолго прилягу рядом. Совсем ненадолго. Я и не понял, как уснул.